«Беляш!» Гоша приехал поступать в литературный, но не поступил. Вышел и тоскливо посмотрел на кабальтовое небо и ватные облака, отражавшиеся в распущенно неровных лужах на пепельно-шершавом асфальте. «Блядь!» — подумал Гоша. «Григорий!» — позвал его незнакомый голос — Он повернул голову и увидел мопса. Еще одного. Из-за мопсов выглянул йоркширский терьерчик. К терьерчику и мопсам на поводках была привязана низенькая старушка. Все вместе они брезгливо смотрели на Гошу. — Чего вам? — Хочешь стать писателем? — Да-ка, не взяли меня. — Очень хорошо. «Меня зовут Даша. Для своих можно просто Агриппина Аркадьевна». Гоша смотрел на мопсов с недоверием. «Не бойся, в сексуальном плане ты уже безнадежен, а в литературном ты еще вполне ничего, кушать хочешь». Гоша кивнул. Старушка купила ему беляш и увела за собой.